Глава четырнадцатая Была одета пышно рать, и было рыцарем подстать великой их забав, когда, бывало, всех собрав, и дам, и воинов в кружок, звучал в старинном замке рок. Уортон Принц Джон давал роскошный пир в замке Ашби.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 нужно помнить об этой непоследовательности, свойственной принцу Джону, для того, чтобы понять его поведение на Перу. Следуя решению, принятому в более спокойные минуты, принц Джон встретил Седрика Ательстана от с отменной вежливостью и выразил только сожаление, а не гнев, когда Седрик извинился, говоря, что леди Равена по нездоровью не могла принять его любезное приглашение. Седрик Ательстан был в старинной саксонской одежде. Их костюмы, шитые из дорогой материи, вовсе не были так безобразны, но по своему покрою они так отличались от модных нарядов остальных гостей, что принц, Вальдемар и при виде саксов на удержались от смеха. Однако, с точки зрения здравого смысла, короткая и плотно прилегающая к телу туника и длинный плащ саксонов были красивее и удобнее, чем костюм норманов, состоявший из широкого и длинного камзола,